И когда Аладдин нашел себя на лице земли после того, как провел два дня под землей, в темноте, внутри сокровищницы, он открыл глаза, но не мог ими смотреть из-за света дня и лучей солнца. Он принялся закрывать глаза и мало-помалу открывать их. И когда глаза его окрепли, он открыл их совсем и посмотрел на мир, И оказалось, что у входа в сокровищницу, в которую он спускался, и земля ровная, и нет в этом месте и признака того, что земля раздвигалась или сдвигалась. И подивился Аллах один на колдовство Магребинца и прославил великого Аллаха, который избавил его от зла. А потом он обернулся направо и налево, и увидел сады и узнал дорогу, по которой он пришел с магребинцем. И алла один обрадовался, что жив, так как был уверен в своей гибели и пошел по дороге и шел до тех пор, пока не достиг города. Он вошел в свой дом, улетая от радости, что остался жив, и, войдя, упал на землю и лишился чувств от сильного голода, страха и огорчения, которые ему пришлось испытать, а также отохватившей его в это время великой радости. И мать Аладдина поспешила к нему и, принеся от соседей немножко розовой воды, побрызгала ему на лицо. А она, с тех пор, как рассталась с сыном, ни на минуту не расставалась со слезами о нем, так как он был у нее единственный. И когда он вошел и мать его увидала, она обрадовалась. Но когда он упал на землю без чувств, горе ее усилилось, и она непрерывно брызгала ему в лицо розовой водой и давала ему нюхать благовоние, пока он не очнулся и не попросил поесть. — Дай мне, матушка, чего-нибудь поесть. Я уже два дня без еды и мать подала ему то, что у нее было, и молвила. «Иди, сынок, поешь свое удовольствие, а когда ты отдохнешь, я хочу, чтобы ты мне рассказал, где ты был, и что с тобой случилось, и какое несчастье поразило тебя. Я не спрашиваю тебя сейчас у дитя мое, так как ты устал».